Перейдя границу в Зуш-Бегаль, Франк проводил беременную женщину до передвижного пункта Красного Креста, который взял ее на свое попечение. Он решил разыскивать Джамилю в Меде, где она родилась. Но пока еще в стране не провозгласили независимость, Франк считал, что лучше избегать дорог, проходивших через прибрежные города, особенно Оран, где его вполне могли арестовать во время проверки документов. Ему казалось, что покрыть 630 километров, отделявших его от Медея, вполне возможно за один день, но путешествие оказалось куда более сложным. Он еще не осознал, что страна пребывает в разрухе и столкнулся с кучей непреодолимых препятствий. Например, практически перестали ходить автобусы, поскольку большинство водителей покинули страну. А те немногие машины, которые он изредка встречал на шоссе, были так набиты, что ехали с открытыми дверями и не реагировали на его сигналы. Он пытался прибегнуть к автостопу, но ни один автомобиль не остановился. И Франку пришлось часами шагать под палящим солнцем. Первую ночь он провел в хижине садовника. На следующий день после полудня добрался до Тлемсена. Жители спешно покидали город, запихивали свои пожитки в машины, пытались втиснуть дополнительные ящики в перегруженные багажники Мужья и жены переругивались, детишки плакали, нужно было срочно принимать решение, что брать, что оставить Одна женщина предпочла разбить белый фарфоровый сервиз с золотой каемкой, лишь бы не оставлять его на тротуаре Какой-то мужчина раздолбал в щепки нормандский буфет, так как тот не помещался на крыше его машины Все это напоминало знаменитый исход 1940 года во Франции Паническое бегство, спасайся кто может Полицейские и жандармы исчезли, магазины и лавки позакрывались То и дело где-то звучали выстрелы, но на них уже не обращали внимания Люди целыми семьями втискивались в автомобили, и те с трудом отъезжали в сторону марокканской границы. Франк спросил дорогу у старика, который мирно читал газету, сидя на лавочке, и тот поделился с ним хлебом. Наконец ему удалось забраться на крышу автобуса, ехавшего в сторону Сиди-бель-Аббес. Машина с трудом прокладывала себе путь в толпе беженцев, идущих пешком с чемоданами в руках. После деревни Хаси-Захана перекресток оказался заблокированным. Прямо посреди шоссе плавал грузовик. В траве на обочине лежали двое мужчин и женщина. Здание фермы поодаль было охвачено огнем. На следующий день на выезде из Мильяны автобус остановили местные жители, кричавшие, что в Блиду ехать нельзя, там все улицы завалены убитыми, и шофер решил возвращаться. А Франк пошел дальше пешком. Он жил целый день, хотя все встречные французы заклинали его вернуться, иначе ему не сносить головы. А вот в Музане перерезали всех фермеров. Тем не менее, Франк двигался дальше беспрепятственно, покупая хлеб и финики у алжирцев, которые еще ничего не знали о происходящем. После пяти дней изнурительного пути Франк наконец вошел в Медеа расположенный на плато тысячеметровой высоты и напоминающий не то кинодекорацию, спешно покинутую съемочной группой, не то город-призрак, опустошенный смертоносной эпидемией. Он шагал по пустынным улицам чистенького предместья, лишь изредка замечая где-то вдали одинокий силуэт. Машины, нагруженные под завязку, проезжали, не останавливаясь. Покинутые казармы были открыты всем ветрам. Магазины либо заперты на замок, либо разграблены. Напротив вокзала двое седоволосых алжирцев, которые болтали, сидя на стульях, объяснили ему, что французы сбежали в столицу, военные, жандармы и чиновники тоже. Непонятно почему, а здесь остались едва ли полсотни французов, пожилых или одиноких. Эти не знали, что им делать, то ли уезжать во Францию, то ли остаться в стране, где они прожили всю жизнь. Их одинаково страшило и то, и другое. «Сами они думали, что независимость ничего не изменит, и жизнь будет течь, как текла раньше». Франк спросил их, не знают ли они семью Бакуш. Старики посовещались по-арабски, нерешительно помолчали, потом ответили, что эта фамилия им ничего не говорит. Франк вынул из бумажника единственную фотографию, на которой фигурировала Джамиля. Это был черно-белый снимок, сделанный год назад уличным фотографом во время его увольнительной в Сиди-Феррухе. Они стояли там под ручку в хвойной роще на фоне холста с намалеванным морем. Старики долго разглядывали снимок, но ее лицо было им незнакомо. Франк уже собирался отойти, как вдруг рядом с ними затормозил серый Citroën 2CV с покоробленным капотом. За рулем сидел монах в грубой домотканной рясе. Он опустил стекло, вышел из машины, поздоровался со старыми алжирцами, которые встали, чтобы пожать ему руку, и осведомился об их здоровье и здоровье их родных. Брат Люк выглядел лет на 50. Это был человек с изможденным лицом, редкими волосами и небрежно постриженной бородкой. С тех пор, как военные врачи и прочие медработники уехали в конвое с последними солдатами, он вместе с другими монахами руководил работой диспансера, хотя никто из них не имел организаторского опыта. Франк спросил монаха, не знает ли он алжирскую семью по фамилии Бакуш, но тот отрицательно покачал головой. «Как правило, я называю своих пациентов по имени». Для здешних жителей документы имеют второстепенное значение. Медея — это город, то есть был городом, населенным в основном французами. Алжирцы живут в деревнях или в крупных сельских хозяйствах региона. А вы не знаете, каким образом можно добраться до Алжира? Автобусы туда больше не ходят, поезда тоже, а единственный отель закрыт. «Мы можем поселить вас в нашем монастыре, если хотите. Это в семи километрах от города». Франк согласился. Монах вел машину медленно по окольной дороге, которая велась между холмами, и вывела их к гористому пейзажу, утонувшему в зелени. Своей мягкой гармоничной красотой он напомнил Франку пейзажу Прованса. Только здесь были еще пальмы, апельсиновые и мандариновые деревья. «Прямо перед вами горный массив Креа. Зимой алжирцы ездят туда кататься на лыжах». Машина вернулась на асфальтовое шоссе. Им навстречу шли две алжирки. Старшая была в белой чедре. Монах притормозил рядом с женщинами и что-то спросил по-арабски. Несколько минут они беседовали, затем он снова включил мотор. «В прошлом месяце я лечил ее от дизентерии и доволен результатом». «Она выздоровела. Я зову ее по имени, и ее дочь тоже. Но она никогда не слышала о семье Бакуш в этих местах». Франк не смог удержаться, чтобы не расспросить монаха. «Я врач по профессии и послушник. В монастыре Тиберина я организовал амбулаторию, где мы принимаем до сотни больных в день. Алжирцы крайне нуждаются в медицинском уходе, особенно женщины и дети». «В настоящее время нам очень нужны медикаменты. Прежде нас снабжал лекарствами военный госпиталь, а теперь, после его закрытия, приходится искать их повсюду, даже ездить в Блиду. Если вы согласны потерпеть день-два, мы, может быть, найдем кого-нибудь, кто отвезет вас в Алжир». Брат Люк вырулил на извилистую дорогу, ведущую к аббатству, и прибавил скорость, боясь, что опоздает к вечерде. «Только предупреждаю вас, что я неверующий», — сказал Франк. «Мы принимаем и лечим всех, кто в этом нуждается». Аббатство Святой Богородицы, Атлаской было оазисом мирного спокойствия в окружении садов и огородов, тянувшихся до самого горизонта. Всем этим огромным хозяйством занималось около десятка монахов-тропистов Самый молодой из братьев отвел Франка в небольшую квадратную келью с белеными известью стенами, где имелось лишь самое необходимое Узкая железная кровать с деревянным распятием в изголовье, стул с плетеным сиденьем, столик, на котором стоял кувшин с водой, да пара полок Из окна открывался вид на бескрайние зеленые поля. Франко поразило величие этого места. Он раскрыл рюкзак, разложил на полке свои пожитки, спустился в прачечную и, постирав кое-что из одежды, развесил на веревке. Затем обошел идущие уступом сады и огороды, вдыхая ароматы тимьяна, мяты и душицы. Посидел в тени изгороди, увитой алиандром. Теперь у него будет время перечитать своего любимого Базена. Он вдруг подумал, что Фуко тоже монах-тропист, наверное, похож на тех, кого он встретил здесь, в этой обители. У человека, перед которым он так благоговел в юности, было нечто общее с братом Люком, а именно способность к самоотречению, желание забыть себя, свое «жалкое я» ради более важной цели. Стремление помогать тем, у кого ничего нет, изменить мир одной лишь силой своей пылкой веры в силу божественного провидения. Подумай о бедных, добрая моя Мими, особливо во время этой суровой зимы. Ах, если б ты знала, как я сожалею о том, что не сделал для них больше, когда жил в миру. Я знаю, что тебя не мучит подобное сожаление, и все же полагаю правильным сказать тебе это, ибо здесь, в Трапе, где мы не страдаем сами, мы все же ясно отдаем себе отчет в страданиях тех, кто не имеет того, что имеем мы. Отрывок из письма Шарля де Фуко к сестре от 3 января 1891 года. Будь Франк верующим, он, может быть, задержался бы в этой райской обители, проводя время в размышлениях, в попытках понять, какие побуждения двигали Шарлем Фуко, когда он писал это письмо, и тоже начал бы помогать народу, так нуждавшемуся в поддержке. Но он горел желанием разыскать Джамилю. Брат Люк познакомил его с Марсиалем Пересом жизнерадостным человеком лет сорока, хозяином обувного магазина, расположенного напротив главпочтамта Алжира. Его мать Анжела страдала глаукомой, и брат Люк уговаривал ее лечь на операцию в главную городскую больницу. Но старуха энергично сопротивлялась, говоря «Да-да, но не сейчас, не сразу. Вот пройдет ли это?» Наконец сошлись на том, что она может обойтись без операции еще несколько месяцев, а брат Люк будет ее навещать и осматривать дважды в неделю. Марсиаль Перес с радостью согласился доставить Люка в Алжир на своей машине. Это всего-то два часа пути. Франк поблагодарил брата Люка, обещал вернуться, как только представится возможность, и уехал в черном Мерседесе V203 Марсиаля. Как приятно снова сесть за руль. Целых два года, пока в ущельях Шифы регулярно велась перестрелка, можно было ездить на машине только днем, да и то в сопровождении военного конвоя, — поведал ему Марсьяль. Он решил остаться в стране после провозглашения независимости. Это решение объяснялось просто. Он еще не кончил выплачивать кредит за свой магазин и узнал, что в случае отъезда ему все равно придется рассчитываться с банком. Какое-то время назад Марсиаль совсем уж был решил перепродать магазин, но при ОАС, которая устраняла французов, продававших свои предприятия, даже такое выгодное дело, как торговля обувью, почти ничего не стоило, а денег, чтобы обосноваться в метрополии, у него не водилось. Вдобавок, большинство его конкурентов позакрывали свои магазины, так что лучше уж было остаться здесь. Марсиаль, Смотрел на вещи оптимистически. Он утверждал, что алжирцы, которые ходят пешком куда больше французов, скоро начнут покупать обувь. Правда, самое трудное — раздобыть товар, ибо все оптовики куда-то попрятались. Кроме того, была еще Анжела, его мать, которая не желала покидать родину. Не мог же он бросить ее здесь одну. Вот его жена... Та уехала, села на пароход вместе с их двумя детьми и своими родителями и отбыла. «Ну, а вы?» Франк сказал ему, что ищет работу. «Да, мы живем в трудные времена», — вздохнул Марсьяль. «А где жить собираетесь?» «В отеле». «И если хотите, есть свободная квартира прямо над моей. Роскошная, пятикомнатная». «Хозяева спешно уехали на прошлой неделе и оставили мне ключи. Так почему бы вам не пожить в ней? Я с вас возьму недорого». Таким образом, Франк поселился на улице Жирико, на пятом этаже солидного буржуазного дома с видом на сквер Нельсона, в просторной пятикомнатной квартире, за которую платил сущие гроши. Из окон он видел безупречно голубое небо. Слева от балкона, за зданием кинотеатра, синело море. Хозяева квартиры оставили белье, посуду и даже провизию в кладовой, хотя вроде бы не спешили возвращаться. Марсиаль вручил Франку ключи от квартиры с вопросом. «Скажите-ка, Франк, вы, как вижу, носите 42-й размер. Вас не интересуют итальянские мокасины из крокодиловой кожи? Шикарные!» «Я их только что получил». Наверное, в конце концов я начну верить в знаки судьбы. При таких совпадениях объяснить это иначе никак невозможно. Похоже, там наверху есть кто-то, кто либо шутит с нами, либо посылает спасительные решения, хотя чаще всего забывает про нас. Я прошляпил свой экзамен по латыни, когда узнал об аресте Игоря, а сегодня, накануне экзамена в Сарбонне, Игорь навестил меня на площади Мобера. Адрес ему дал Вернер. Он широко улыбался и размахивал каким-то белым листом бумаги, и я сразу понял, что он получил документ о том, что невиновен за отсутствием состава преступления. «Ну, так когда мы едем?» — спросил Игорь. Для него сборы были легче легкого. В один чемодан он уложил одежду, в другой напихал книги, которые категорически не хотел оставлять здесь. Затем попрощался с Жанной, отнес оставшиеся вещи к Вернеру, повторил свое обещание каждый месяц присылать ему денежные переводы. Правда, он пока не знал, когда начнет работать и сколько будет получать, но надеялся на лучшее. В книжном магазине «Жибер» Игорь купил учебник «Иврита» для начинающих и стал штудировать его по 6 часов в день. Эта работа требовала от него огромных усилий. Он смутно помнил старинный идиш, слышанный в детстве, но тот не имел ничего общего с современным ивритом. Отъезд был назначен на 13 июля из Марселя. Для меня экзамены стали чистой формальностью. Я ни минуты не сомневался, что перейду на третий курс. «Почему мы так не уверены в своем будущем, прекрасно зная, чего не хотим делать из своей жизни, но никогда не зная, чего хотим?» Я откровенно поговорил об этом с отцом, который заметил, что меня почему-то не радует мысль о скорой встрече с Камилой. «Ты еще молод, еще не нашел свой путь, но это случится рано или поздно». «Если захочешь поработать, знай, что в моем магазине для тебя всегда найдется место. Это, конечно, ужасно капиталистический подход, но пока еще никто не придумал лучшего способа зарабатывать на жизнь». С этими словами отец вынул из бумажника клевер-четырехлистник, который я вернул ему накануне открытия магазина. «Он принес мне удачу, как видишь. А теперь возьми его. Он тебе пригодится». И главное, будь осторожен. Я никогда не верил в эту штуку, но взял клевер. Просто, чтобы порадовать отца. И вообще, мало ли что. Бернар все предусмотрел. Бернар всегда все предусматривал. Ему бы страховщиком работать, подумала Сесиль. Он купил четырехдверную 4L, подержанную, но в прекрасном состоянии. Всего 85 тысяч километров на счетчике, считай, что ничего. А остальное — у тригану. Четырехместную палатку с навесом у входа, раскладушки, спальные мешки. Словом, все необходимое для путешествия, о котором он так давно мечтал. И вот, наконец-то, он повезет их, Сесиль и Анну, на каникулы в Грецию, самую прекрасную страну в мире. Ему так хотелось доставить удовольствие Сесиль. «Ты только представь себе! Греция! Мы поднимаемся на Акрополь!» Бернар продумал это путешествие до мельчайших подробностей. «Отъезд 7 июля. Делаем примерно 400 километров в день. Он не стал бронировать заранее места в кемпингах по Национальному шоссе номер 7. Если приехать не слишком поздно, там всегда найдутся свободные домики». Итак, неделя на путь с остановками в Лионе, Ницце, Генуе, Флоренции и Риме. Каждое из этих мест можно бегло осмотреть в утреннее время, но не слишком долго, чтобы соблюсти график поездки. Конечный пункт в Италии — Бари. Только не смейся. Сесиль и не думала смеяться. Там садимся на ночной паром с каютами и плывем в Эгуминисту а дальше целый месяц на осмотр Афин и Пелопонеса, Хотя на все времени не хватит, столько там чудесных мест, ну да ничего. Через год мы вплотную займемся континентальной Грецией. Посещать памятники культуры нужно в утреннее время, позже это немыслимо, жара адская, настоящая Голгофа. Однако и это тоже не рассмешилось усиль. «Господи, он замолчит когда-нибудь?» Их коллега Марсо, посетивший те края уже семь раз вместе с женой и двумя дочерьми, надавал Бернару множество полезных адресов, указал самые лучшие кемпинги в райских местах, предупредил, чего нужно избегать. Ну, а потом назад, тем же маршрутом, прибытие в Париж где-то около 26 августа. И у них еще останется несколько дней, чтобы подготовиться к новому учебному году. Путешествие века. «Все для нас, и самые прекрасные места, и самые знаменитые памятники в мире». Бернар купил два путеводителя, синий и зеленый, изучил их от корки до корки и разметил, намереваясь вручить Сесиль, чтобы она успела ознакомиться с ними до отъезда. Это необходимо, чтобы полнее насладиться путешествием. Ну, а с погодой никаких проблем. В этой стране она всегда прекрасная». После полудня мы сможем купаться в море. Бернард даже выучил несколько слов по-гречески, чтобы общаться с туземцами, спрашивать дорогу, выбирать еду в ресторане. Они сидели в этом битком набитом бистро, и Сесиль уже его не слушала. Он соблазнял ее описаниями, а она думала о другом. Из какой стати он вздумал сделать ей такой сюрприз? Она терпеть не могла сюрпризов и терпеть не могла Грецию летом. Ей хорошо запомнилась такая поездка с родителями 12 лет назад. Дикая жара, душные ночи. А Бернар улыбался, сыпал мельчайшими подробностями, как будто уже побывал там. Он точно знал стоимость поездки. Цены на кемпинг, на питание, накладные и непредвиденные расходы. А вообще-то жизнь там совсем недорогая. «Так почему бы этим не воспользоваться?» «Ну почему этот болван ничего ей не сказал?» «Решил поставить перед фактом». Он с сияющей улыбкой смотрел на Сесиль, а она допила свое вино, вздохнула поглубже и встала. «Я не поеду с тобой в Грецию. Не в этом году. Никогда. Поезжай с кем-нибудь другим или один, но мы туда не поедем». «Меня это не интересует, и я больше не хочу тебя видеть никогда, никогда, и не хочу слышать о тебе. Не звони мне больше, забудь меня, а если встретимся в лицее, не вздумай со мной заговаривать». Бульвар-предместье, идеально прямой, тянется между современными домами и пышными деревьями, образующими эдакую парадную аллею. Движение здесь слабенькое, редкие машины, одиночные автобусы. Погода скверная, дождь никак не уймется. Луиза мчится на своем мотоцикле, втянув голову в воротник куртки, чтобы хоть как-то укрыться от холода и дождевых струй. Она везет Джимми в Булонь-Байенкур, на студию, где ему предстоит костюмная кинопроба. Как обычно, она не надела ни каски, ни мотоциклетных очков. Ее белокурые волосы стоят на голове пышной короной. Энфилд летит стрелой. Джимми на заднем сидении крепко обнимает Луизу за талию и прижимается головой к ее спине, словно хочет расслышать сквозь рокот мотора, как бьется сердце его возлюбленной. Внезапно Луиза резко сворачивает влево через желтую разделительную полосу, хотя ей некого обгонять, и прибавляет скорость. Ей навстречу мчится строительный фургон. Водитель яростно сигналит, но Луиза и не думает разворачиваться. Джимми, приникший к ее спине, ничего не замечает. Шофер фургона безуспешно пытается объехать мотоцикл, но Луиза выжимает максимум скорости и на полном ходу врезается в фургон. Удар страшен. Мотоцикл пробивает решетку радиатора, сминается в гармошку, и фургон протаскивает его на себе еще полсотни метров в фонтане огненных искр. Луиза вылетает из седла и, ударившись о ствол липы, падает, как брошенная кукла. Джимми швыряет на капот машины, стоящей у обочины. Прохожие кидаются на помощь обеим жертвам. Шофер фургона в ужасе кричит, что он не виноват. Какой-то мужчина наклоняется к Луизе. Ее лицо окровавлено. Она умерла мгновенно. И он закрывает ей глаза. Джимми еще дышит, но слабо. Сквозь листву бульвара он видит серое небо. Значит, вот на что похож ад». Он совсем не чувствует боли, только слышит какой-то странный свист, будто на искореженной флейте кто-то играет. А в голове у него, как на заезженной пластинке, повторяется одно и то же. «Луиза, где ты, Луиза? Где ты, Луиза?» И вдруг он видит ее над собой. Она парит в воздухе с гладким лицом. Она машет ему рукой, словно хочет сказать «бай-бай». Какой-то молодой человек склонился над ним, его губы шевелятся, но Джимми не слышит ни звука. Он улыбается Луизе, а она улетает все дальше и дальше. «Подожди меня, Луиза! Я иду с тобой!» Вокруг него паника, прохожие чуют близкую смерть. Ох, какой у нее отвратительный запах! Горький! Вдали забывают сирены скорой помощи. Джимми, доставленный в больницу со множественными травмами, проведет в ней долгие месяцы, так и не сыграв в фильме Бунюэля. Его заменит актер, проходивший вместе с ним пробы. Что же касается Мишеля, которая отправляется в Израиль на встречу с Камиллой, то он узнает о гибели Луизы только полгода спустя. Франк решил обследовать все больницы Алжира На плане города, обнаруженном в одном из ящиков Он нашел их целых пять, плюс десяток клиник помельче Это были долгие и печальные поиски Город раскинулся на нескольких холмах А в редкие ходившие троллейбусы набивалось столько народу, что ни войти, ни выйти И Франк вскоре отказался от этих поездок Он с удивлением констатировал, что видит на улицах одних французов, словно все они решили переезжать одновременно. Накануне прошел референдум о независимости Алжира, за которую проголосовали 99,72% граждан. Повсюду, куда ни глянь, французы торопливо запихивали вещи в легковушки или загружали фургоны. Взмыленные отцы семейств привязывали чемоданы к крышам машин. Матери собирали все, что можно было втиснуть в салон и раздавали оплюхи детишкам, желавшим взять с собой игрушки. Малыши плакали, матери кричали. Багажники ломились от вещей, беглецы бросали ящики, чемоданы и мебель на тротуарах. Время от времени вдали раздавалась пулеметная очередь или где-то совсем рядом звучал сухой, как щелканье кнута, одиночный выстрел, и люди озирались, пытаясь понять, кто получил пулю, где работает пулемет. Потом наступало страшное молчание. Мертвая тишина сковывала пешеходов, когда по сточной канаве струилась кровь. Люди в ужасе поднимали головы, вглядывались в окна с закрытыми ставнями, прятались за опорами аркад, высматривая притаившегося стрелка. На углу улиц Баб, Азун и Литре в темной луже лежал человек лицом вниз. Рядом с подвернутой ногой валялся красный кожаный чемоданчик. Редкие прохожие спешили обойти труп. Улицы опустели. Франк спустился к морю, Увидел порт — единственное оживленное место в городе. Тысячи французов с чемоданами в руках теснились на набережной, спеша сесть на пассажирские или грузовые пароходы. Одни уже поднимались по сходням, другие, растерянные или подавленные, ждали на причалах. Нескончаемая очередь выстроилась перед двумя павильонами, где выдавали еду и посадочные билеты. В толпе ходили слухи, что ждать придется много дней, а пока арабы в любой момент могут напасть и устроить всеобщую резню. Мужчины пытались успокоить перепуганных женщин. Через толпу парами проходили легионеры с автоматами, их появление хоть немного утихомиривало возбудораженных людей. Рядом с Булонской набережной Франк увидел человека лет 40, который заталкивал в море свой вездеход. Наконец машина погрузилась в воду, но лишь наполовину. У берега уже скопились десятки брошенных легковушек. Другой автовладелец ожесточенно торговался с кабилом за свой «Москвич-403» и уступил его за 245 франков. Еще 4 дня до конца света. Франк прошел через весь город. Он напомнил ему Ниццу, только здесь царила дикая паника. Мустафа оказалась городом в городе. Это была самая большая больница на африканском континенте. Две дюжины корпусов плюс хозяйственные постройки занимали 15 гектаров. Из полутора тысяч врачей и другого медперсонала здесь осталось меньше сотни. Остальные сбежали. Приемный покой в центральном холле не работал. Больные и здоровые в страхе ждали, когда за ними придут. Зеленые береты внесли на носилках раненую женщину в крови, без сознания, и потребовали от какого-то интерна, чтобы он ею занялся. Тот взглянул на нее и сказал, «Я кардиолог и ничего не понимаю в ранениях». «Ее нужно бы доставить в ортопедию. Это здание в самом дальнем конце аллеи. Но оперировать некому. У нас не осталось ни одного хирурга. Лучше всего отвезти ее в Майо». «Это невозможно», — ответил один из легионеров. «Там военный госпиталь. Гражданских они не принимают, разве только действующих чиновников». Услышав это, Франк вычеркнул Майо из своего списка. Сверился с планом прошел по аллее, обсаженной бюрючиной и мощными эвкалиптами в цвету. И, наконец, добрался до роддома, расположенного на трех уровнях, в окружении пышной растительности. Приемное отделение пустовало, посты на первом этаже тоже. Выше некоторые палаты были заняты, из служебного помещения вышла, толкая перед собой тележку, медсестра с измученным лицом. Франк спросил ее, «Кому можно обратиться за информацией?» Некому. Нас тут осталось трое на все отделение. Нет ни кислородных баллонов, ни меркурохрома. Врачи все уехали. Остался только директор, да студенты-практиканты». Франк показал ей фотографию Джамили. «Может, вам знакомо это лицо?» «Она моя жена и должна была родить, но я ее потерял. Помогите мне». «Очень вас прошу». Сестра внимательно рассмотрела снимок, то, поднося его к глазам, то отодвигая. «Нет, очень сожалею, но я не знаю такой». Весь день Франк бродил по больничному комплексу, показывая фотографию каждому посетителю и пациенту, медперсоналу и административным работникам, французам и алжирцам. Хирургу, вышедшему из операционной, уборщику, санитарам и с удивлением отмечал, как внимательно все они разглядывали снимок, словно исчезновение этой женщины касалось их лично. И каждый находил для него сочувственные или ободряющие слова. Только сейчас он узнал, что пропали тысячи людей, что их никогда уже не найдут, а многие говорили, что лучше и не находить. «Меньше знаешь». Крепче спишь. Да, наверное, так было лучше. Но Франк не отчаивался. Он был твердо уверен, что разыщет Джамилю и их ребенка. Это только вопрос времени, ну и удачи, конечно. В течение трех последующих дней он таким же образом прочесал другие больницы в городе и его окрестностях: в Биртании, в Бени-Мисусе, в Элькетаре. Повсюду паника, стрельба беспорядочное бегство. На всякий случай он обошел мелкие еще работавшие клиники, но безуспешно. Правда, это не расхолодило Франка. Все, к кому он обращался, могли просто не запомнить ее или не узнать на фото. А может, она родила в каком-нибудь другом городе или просто у себя дома, как это еще бывало со многими женщинами. До дня Х остались одни сутки. Больница Парне располагала большим родильным отделением, которое все еще функционировало с грехом пополам. Франк показывал фотографию Джамили каждому встречному. Полтора десятка беременных, все, как одна алжирки, сидевшие в зале ожидания, никогда не видели Джамилю. Как не видели ее четыре медсестры, санитары и мужья, сопровождавшие жен. Оставался еще доктор Бриар, на которого все они буквально молились, но в данный момент он принимал роды сразу у двух женщин. Обеим, судя по всему, требовалось кесарево сечение, а анестезиолог куда-то пропал, испарился в самый неподходящий момент. Из родильной палаты доносились вопли роженец. Это было ужасно. При каждом крике все вздрагивали. «Как можно мучиться так сильно и не умереть от разрыва сердца?» Франк терпеливо ждал. Он чувствовал себя очень неуютно рядом с этими беременными. Его до сих пор терзало воспоминание о женщине в метро на станции «Карвизар». Он не знал ее имени, не помнил ее лица, да и не смотрел на нее. А ведь достаточно было протянуть руку, чтобы помешать ей спрыгнуть на рельсы. Пусть она рассердилась бы. Но осталась бы в живых, родила бы ребенка, и тот вселил бы в нее надежду. В конце концов, Франк притерпелся к воплям несчастных роженец, перестал о них думать. И так же, как и его соседки, поднял голову и насторожился, когда крики смолкли. «Неужели эти несчастные умерли?» Но скоро медсестра сообщила, что Бриар обошелся без анестезиолога и сделал ему кол сам на свой страх и риск. Затем доктор начал прием беременных, и как добросовестный врач не жалел на них времени. Последняя пациентка вышла из его кабинета только в 10 часов вечера. Франк ожидал увидеть грузного сидеющего мужчину внушительного вида, а обнаружил молодого человека, своего ровесника или чуть постарше, с волнистыми каштановыми волосами, ямочкой на подбородке, пытливыми карими глазами и белыми изящными руками. Больше всего Франко удивил его наряд. Кремовая поплиновая рубашка, украшенная желтой бабочкой в красный горошек и фланелевые брюки с отворотами. Он выглядел, несомненно, самым элегантным мужчиной города, особенно после такого тяжелого рабочего дня. «Что вам угодно?» — спросил врач. Франк показал ему фотографию Джимили, и тот внимательно всмотрелся в нее. «Нет, это лицо мне незнакомо. Сожалею, но ничем не могу помочь. Мне нужно идти и где-нибудь поесть перед сном. Завтра у меня будет сумасшедший день». «Если хотите, я был бы рад пригласить вас поужинать вместе, я и сам с утра ничего не ел». Доктор Бриар ездил на зеленом Рено-Дофин, который водил на сумасшедшей скорости, как шофер на ралли. Впрочем, он ничем не рисковал, извилистые улицы Хусейн-Дея были совершенно безлюдны. «Сразу видно, что вы не здешний, иначе спросили бы, куда можно поехать, а не куда мы едем». Мы живем в провинциальном городе, здешние жители рано ложатся спать и не выходят из дому по вечерам, разве что в субботу, да и то довольно рано. Алжирцы любят ходить друг к другу в гости. Местная ночная жизнь и прежде была смертельно скучной, а с тех пор, как здешние французы ударились в бегство, почти все рестораны позакрывались. В такой поздний час открыто от силы 2-3. «Я очень боюсь, что хозяин моего любимого заведения тоже вот-вот отчалит, хотя он клянется, что и не думает удирать». Бриар припарковал машину на улице, идущей к Приморскому бульвару. Уличные фонари позволяли разглядеть темную, неподвижную воду. Пляжные рестораны не работали. Вокруг было безлюдно и тихо, но Бриара это как будто успокоило». Франк пошел за ним следом. Врач остановился перед каким-то заведением с закрытыми ставнями, огляделся, проверяя, нет ли за ними слежки, и трижды коротко постучал. Щелкнул замок, дверь отворилась. И они оказались у Марка. Бриар представил Франка хозяину. Два десятка посетителей ужинали под приглушенный новоорлеанский джаз. Но танцпол в центре ресторана был пуст. Бриар здоровался со многими людьми. Одним пожимал руку, других обнимал. Потом выбрал столик возле закрытого окна. Марко принес меню. «Рыбное, ассорти и пиво», — попросил Франк. «Два», — добавил Бриар. «И если у тебя есть сигареты, принеси». Марко отошел. Франк вынул пачку галуаз, предложил сигарету врачу. «Ну вот». Это, можно сказать, моя штаб-квартира. Я ужинаю здесь почти каждый вечер. Работа в больнице кончается поздно, но сегодня тут не очень-то весело. Что делать? Наступила самая долгая ночь колонизации. Нам предстоит пережить важный исторический момент. Кружка пива, за ней вторая, потом арманьяк. «Давай прикончим эту бутылку». Никто из посетителей не собирался идти спать. Франк рассказал врачу о Джамиле. Почти всю историю, пропустив только страшный эпизод самоубийства. Бриар был восхищен тем, что он вернулся на розыски возлюбленной. В глазах этих людей, которые потом станут его друзьями, Франк выглядел порядочным, безупречным человеком, верным своему слову, ставящим свои политические убеждения и моральные принципы выше личных интересов. Этот образ очень понравился Франку Он даже не вспомнил о том, как бессовестно бросил Сесиль Сам поверил в эту новую легенду И приложил все усилия, чтобы подтвердить свою непогрешимую репутацию Люсьен Бриар родился во Франции, в Нанси в таком же унылом городке, как Алжир Только вдобавок лишенным пляжа и солнца Проходя стажировку в больнице Питье Он познакомился с черноногой француженкой из Алжира, влюбился и поехал к ней на родину. Свою специальность он получил уже здесь, на медицинском факультете столицы. «Вначале я убеждал себя, она преувеличивает, она воспринимает все поверхностно. В конце концов она поймет, что к чему, но, увы, она уподобилась всем здешним французам ожесточилась, прониклась какой-то безоглядной ненавистью к алжирцам. А мне вовсе не улыбалось связывать свою жизнь с женщиной крайне правых убеждений. Я исповедовал принципы христианской рабочей молодежи, как и мои родные, люди благородных и твердых убеждений, ратующие за прогресс человечества, бесплатную медицину и все такое прочее. Она же приняла сторону оасовцев». Готова была убивать всех арабов подряд, лишь бы остаться в стране, в то время как я с утра до ночи выхаживал раненых, изувеченных легионерами и их приспешниками. Ты не можешь себе представить, что они делали с людьми, как они могли так низко пасть. Настоящие палачи, и это французы. Молчать значило стать их сообщником. В результате полгода назад мы с ней расстались из-за наших политических разногласий. Но я влюбился в эту страну и не собираюсь уезжать отсюда. Наоборот, работы мне здесь хватит до конца жизни». Люсьен познакомил своих друзей с Франком, который только теперь узнал одно из золотых правил общественной жизни в этой стране. При встрече мужчины обнимаются и сердечно похлопывают друг друга по плечу. Они выпили за окончание войны и страданий народа, за независимость и светлое будущее, и совсем уж возрадовались, когда выяснили, что самому старшему среди них, Люсьену, нет еще и тридцати. Эта молодость внушала надежду. Она поможет им избежать нетерпимости, высокомерия и прочих бесчисленных ошибок старшего поколения, приведшего Алжир на край пропасти. Очень скоро Франку стало казаться, что он давно знает этих людей. У Шанита смогут обосноваться на этой земле, где столько еще предстоит сделать. Их молодость не будет препятствием, как во Франции, где старичье захватило все высшие должности и держится за них до последнего вздоха. Нет, здесь судьба подарила им исторический шанс участвовать в становлении более справедливого общества. И они смогут исправить то, что разрушили их отцы. Всю ночь они проговорили об этой безумной надежде, которую даровала им судьба. Они мечтали не о прекрасной семейной жизни, а о жизни политической. Это им было предназначено возродить Африку, покончить с колониализмом и его прогнившим духом. Это они утвердятся на этой земле, как новое поколение мужчин и женщин, которые не гонятся за материальными благами, не мечтают разбогатеть, а, напротив, желают покончить с корыстолюбием, эгоизмом, болезнями, неграмотностью. Уж их-то не прельстить высокими зарплатами, им нужны не деньги, они раз и навсегда решили влиться в ряды тех, кто хочет изменить мир». Малу-помалу приятели начали клевать носом, задремывать, отвалившись от стола, и только Люсьен с Франком продолжали беседовать, хотя у парижанина слегка мутилась в голове. Они явно выпили больше, чем нужно. Правда, Люсьен, как все бывшие студенты-медики, был способен пить всю ночь напролет, а потом, подремав часок в кресле, бодро начать новый рабочий день. Однако этот новый день не будет похож на обычный. Этот четверг, 5 июля 1962 года, станет долгожданным днем независимости Алжира, который так препятствовала Франция и за которую отдали жизнь 400 тысяч мужчин и женщин, а миллионы других навсегда сохранили в душе неизбывную боль. В пятом часу утра Марко сварил им эспрессо покрепче. Каждый выпил по паре чашек. И Люсьен предложил поехать в Майо, за Аннет, у которой кончалось дежурство. Они вышли всей компанией в двенадцать человек. На востоке медленно светлело. Скоро над Алжиром должно было взойти первое солнце свободы. Они сели на серый песок пляжа и стали молча ждать. У Франка кончились сигареты. Люсьен бросил ему свою пачку светлых и зажигалку. И Франк поделился ими с новыми друзьями. Над мысом Эльмарса появилась крошечная пунцовая точка. Она ширилась, принимала оранжевый оттенок, медленно разгоняла ночной сумрак и в пять часов 33 минуты превратилась в первый солнечный луч. Этот нарождавшийся независимый посланец солнца потряс их. Они вскочили на ноги, чтобы торжественно встретить первый день свободы. Они радостно переглядывались, словно переживали уникальный момент, о котором потом будут рассказывать внукам. Софи, преподаватель математики, вовсе не отличавшаяся бурным темпераментом, вскричала «Да здравствует свобода!» и радостно запрыгала, размахивая руками, как ребенок, а другие последовали ее примеру. В небе не было ни одного облачка. День обещал быть великолепным. Они прошли пешком по Приморскому бульвару до самого госпиталя Майо, подождали в близлежащем сквере. Зеленые береты с автоматами охраняли вход в военный госпиталь. Это был первый день независимости, но в силу эвианских соглашений французским солдатам было приказано еще несколько лет оставаться в Алжире. Аннет, вместе с двумя другими медсестрами, появилась в четверть седьмого, и вся компания подошла к ней. Она бросилась в объятия Лисьена, он представил ей Франка. Аннет, утомленная шестнадцатичасовым дежурством, хотела поехать домой и отоспаться, но Лисьен не отпускал ее. И она уступила. Они зашагали по улице Рошамбо, пересекли безлюдный баб эль -Уэд. Она спросила Франка, что он думает о нынешней ситуации, но тут же заговорила сама, не дав ему ответить. В госпитале она слышала весьма пессимистичные разговоры офицеров, те ожидали кровавой резни. В Алжирском порту и в аэропорту Мизон-Бланш, оставшихся под контролем французов, была усилена охрана, чтобы обеспечить безопасность уезжавших. Аннет сказала, что тоже хотела уехать. «В туре у нее есть родные, но Люсьен категорически против. Вот она и осталась. Хотя ей страшно». Люсьен насмехался над ее боязнью. «Не переживай, война кончена, черные дни уже позади. Мы же начинаем жить с нуля!» Какое-то кафе напротив парка «Моренго» открылось для посетителей, и Франк заслужил всеобщее одобрение, пригласив своих новых знакомых на завтрак. Хозяин встретил их радушно, они стали его первыми клиентами, а ему очень не хотелось бросать свое кафе и удирать, поджав хвост. Он объявил, что политикой не занимается, ладит со всеми вокруг и хочет только одного, чтобы его оставили в покое. После чего подал им большие тортинки с маслом и клубничным джемом. Здесь Франк успел разговориться с Сержем, агрономом по профессии. «Наша страна велика и богата», — сказал тот. «Наклонись, сунь в землю семечко, и не успеешь оглянуться, как вырастет апельсиновое дерево. Только засучи рукава да собирай плоды, понимаешь?» Около девяти утра они услышали непонятный гул. Софи выскочила на улицу узнать, что происходит, и вернулась с восторженным криком. «Идите скорей, посмотрите! Это невероятно!» Возникшие неизвестно откуда, с окрестных холмов, из предместей, из Казбы, тысячи, десятки тысяч алжирцев, досели невидимых, изгоняемых из столицы, заполонили городские улицы, празднуя свою независимость, размахивая бесчисленными бело-зелеными знаменами. Проходящие машины и грузовики оглушительно гудели, женщины пели и танцевали с незнакомыми людьми, мужчины плакали от радости, дети шныряли между взрослыми. Это невиданное доселе всенародное ликование с воплями «Ю-Ю», криками счастья, треском петард, неожиданными примирениями между враждовавшими общинами, объятиями и смехом чем-то напоминало безумный восторг освобождения. Праздник не утихал до позднего вечера. Их группу разъединила толпа. Они еще никогда не видели, чтобы алжирцы так радовались французам. Аннет не верила своим глазам. Ее обнимали незнакомые арабы. Она даже представить себе не могла возможность такого братания. Люсьен был в полном восторге. «Вот видишь, я же тебе говорил, это заря нового мира». Они потеряли из вида Франка, а он провел вторую половину дня на газоне битком набитого стадиона, где народ праздновал свою вновь обретенную независимость. На завтра Франк проснулся только к полудню. Солнце уже сияло вовсю. Он еще немного повалялся в постели, подремывая, почитывая базена, размышляя над бунтовскими словами Фуко. Когда правительство допускает преступную несправедливость по отношению к тем, за кого мы в какой-то мере несем ответственность, следует ему объявить об этом, ибо мы не имеем права быть «спящими часовыми», «бессловесными псами», «равнодушными пастырями». Потом он принял душ и начал варить кофе, как вдруг в дверь позвонили. Это был Люсьен, бледный, с распахнутым воротом рубашки и свисавшей бабочкой. «Ты радио слушал?» — пробормотал он. «А что случилось? Хочешь кофе?» Люсьен прошел за Франком в кухню, выходившую окнами во двор, присел к столу, накрытому клеенкой, разрисованной мимозами. Франк налил кофе в две большие чашки. «Молока нет, но я тут обнаружил тосты и айвовый джем». «А чего-нибудь покрепче кофе у тебя не найдется?» Франк порылся в кухонных шкафах, вынул бутылку. «Вот только кирш». Люсьен сидел неподвижно, словно в прострации, держа в губах сигарету, но не затягиваясь. Франк присел за стол и с тревогой посмотрел на него. «Вчера в Аране произошла жуткая резня», — сказал, наконец, Люсьен. Во время демонстрации в честь независимости началась стрельба, настоящая варфоломеевская ночь. Алжирцы набросились на французов, стали избивать их, душить, пытать, резать на куски. Улицы были завалены трупами, а потом ворвались в дома, убили не то 500, не то 600 человек и увезли куда-то еще несколько тысяч несчастных, о которых до сих пор ничего не известно. Последние французы, оставшиеся в живых, бегут все скопом. Я просто в шоке. Господи, а кто же устроил весь этот кошмар? По первичным сведениям, это совершили солдаты армии национального освобождения под командованием Бумедьена». Вот уже много лет между Временным правительством Ферхата Аббаса и фронтом национального освобождения Бенбелы идет жестокая борьба не на жизнь, а на смерть. Было ли это чьим-то злым умыслом или обыкновенной провокацией или случайностью, неизвестно. Они долго сидели молча, погруженные в тяжелые мысли. Потом Лисьен глотнул кирш прямо из бутылки. «Что делать?» «Это неизбежное следствие конвульсий истории», — сказал, наконец, Франк. «Сентябрьские расправы, или Вандея были ужасны, но разве они могут опорочить французскую революцию? А возьми русскую революцию с ее жуткими зверствами. Она же все-таки покончила с царизмом, с его чудовищным режимом. Да и после освобождения у нас было много случаев сведения счетов» и прочих страшных несправедливостей. Победители не всегда великодушны. Они ведь так настрадались, прежде чем взять верх над врагом. Так боялись проиграть, что им хочется покарать побежденных врагов и отомстить за погибших товарищей. Кровь за кровь, око за око. Прощение невозможно. Есть только накопившаяся ненависть, и она выливается в такие вот неподконтрольные преступления. Что делать? Животное начало берет верх над человечностью. Это ужасно, это достойно осуждения, но это заложено в нашей природе. И миром движет жестокость. Бескровных революций не бывает. Да, мы ужасаемся тому, что жертвами стали наши товарищи. А самое страшное — это убийство французов, не желавших бежать, ведь они хотели остаться в новом Алжире. Поддерживать новый порядок. Во всем этом нет никакой логики, никаких объяснений. Это полный абсурд. Но нужно идти вперед. Идти со всем хорошим и со всем плохим. Потому что иного выхода нет. Идти вперед. А завтра мы восстановим разрушенные дома и кладбища. Люсьен вылил остатки кирша в кофейную чашку, зажег сигарету, затянулся. «А как Аннет? Что она об этом думает?» — спросил Франк. «Аннет? Она уехала. У нас с ней все кончено». Каждый вечер, кроме воскресенья, Марсиаль Перес, живший этажом ниже, заходил к Франку после работы, узнать, как он живет, приносил апельсины, пирожки кока с начинкой из помидоров или перца. Он их обожал и покупал задешево у булочника с авеню «Морны», мгновенно разбогатевшего после того, как все его конкуренты на километр в округе покинули страну. Вдобавок Марсиаль приносил с собой бутылку анисовой водки «Гра», а на закуску пикантные оливки или бобы «Люпина», потому что пить аперитив в одиночестве было слишком грустно. Кафе, куда он прежде заходил опрокинуть стаканчик, позакрывались одно за другим. Приятели ударились в бега, и на душе у него было совсем скверно. «Времена нынче тяжелые», — говорил он. «Радости мало. Людям сейчас не до покупки обуви. Но все равно нужно держаться стойко, а иначе совсем хана. В таких случаях нет ничего лучше белой охлажденной анисовки. Только хорошо бы ты заморозил побольше льда». Они располагались на балконе с видом на сквер Нельсона и попивали аперитив, наслаждаясь вечерним покоем и прохладным ветерком с моря. По воскресеньям Марсиаль ездил в Медея навещать мать, которая по-прежнему отказывалась сложиться на операцию в столице или возвращаться во Францию. Он выезжал из дому пораньше, чтобы успеть обернуться в оба конца за один день а по дороге заезжал в монастырь к брату Люку, который тоже навещал Анжелу раз в неделю. «Он передает тебе привет», — говорил Марсиаль. «Хорошо бы ты как-нибудь в воскресенье съездил туда вместе со мной. Они там ужасно бедствуют. В Блиде остался всего один врач на 300 тысяч жителей». Марсиаль познакомился с Люсьяном и выяснил, что у них есть общий приятель, который живет в Туле, Они могли бы встретиться еще раньше, на его свадьбе, да только Марсиал на нее не попал. Оптимизм торговца слегка успокаивал Люсьена. «Ты пойми, черные дни уже миновали», — втолковывал ему Марсиал. «Теперь нужно браться за работу. А все наши испугались каких-то пустяков и сбежали. Если бы они остались, нас было бы куда больше, и мы пользовались бы влиянием. «Резня варанья — это все-таки не пустяки», — возражал Люсьен. «Верно?» «Но что было, то прошло», — отвечал Франк. «Они победили, и хотя с обеих сторон было много жертв, теперь нужно смотреть вперед». «Ты прав. Эти пирожки великолепны», — восхищался Люсьен. «Эх, найти бы нам четвертого игрока, могли бы сыграть в бридж». «Если вам нужны ботинки...» «У меня найдется ваш размер», — объявил им Марсьяль. «Могу я задать тебе нескромный вопрос, Люсьен? Как ты можешь носить бабочку в такую жару?» «Тебе этого не понять», — ответил Люсьен, осушая свой бокал. Погода стояла великолепная. Город дремал под солнцем. Казалось, оно никогда не заходит. Липы на бульваре благоухали. У Люсьена и Марсьяля слегка мутилась в голове от слишком крепкой анисовки. Франк прикрыл глаза и вздрогнул. «Как же выглядела та девушка в метро? Я уж не помню ее лица». Он по-прежнему искал Джамилю в диспансерах и приютах, показывал всем подряд ее фото, но всюду получал отрицательный ответ. В справочнике главпочтамта он обнаружил 16 человек по фамилии Бакуш с одним «К», 11 с двумя, 7 с «О» вместо «А». Но никто из них не был арабом. Что объяснялось очень просто. Ни один алжирец не имел домашнего телефона. Какой-то жандарм-француз, отвозивший мальчика-сироту в приют, посоветовал ему обратиться в мечети. Там помогали одиноким женщинам. Но после трех неудачных попыток Франк отказался от этой затеи. Его приняли крайне враждебно. «Из мечети Сиди Рамдан» ему даже пришлось бежать. Какой-то бородатый мусульманин обругал его, натравил толпу на этого бесстыжего неверного и, выхватив у него из рук фотографию, злобно разорвал ее в клочки. Франк успел отнять их у этого бестоватого и спасся лишь благодаря умению быстро бегать. Дома он кое-как склеил фотографию с помощью пластыря, но ее нижняя правая часть пропала, так что теперь джемеля была неполной. Лесьен переживал трудный период он лишь сейчас понял насколько привязался к Аннет Ее поспешный отъезд оставил его в полной растерянности он был готов сесть на первый же пароход и поехать за своей возлюбленной в Тулон до сих пор ему не приходилось видеть бегство французов которое со дня аранской резни приняло размеры вселенского кошмара теперь он был единственным врачом акушером в больнице Парне И ему ассистировали только преподаватель медицинского факультета, разрывавшийся между тремя больницами, да трое алжирских студентов-медиков. Эти волонтеры знали еще меньше, чем его медсестра. И вот однажды вечером Люсьен сказал себе, «Если я уеду, что будет с моими пациентками? Я не могу их бросить, они надеются на меня. Может, уеду попозже, когда тут все наладится». На следующий день Люсья наделся с прежней элегантностью, тщательно побрился и нацепил свою безупречную бабочку. «Знаешь, Франк, ведь ты мог бы нам помочь», — сказал он. «Директор больницы, его заместитель и бухгалтеры уехали. Здесь у нас осталось только двое врачей, да еще один пенсионер, который снова взялся работать. Нам нужен человек, способный руководить больницей. Ну я в этом не разбираюсь. Пойми, у нас никого не осталось. И ничего нет, ни оборудования, ни медикаментов, ни квалифицированного персонала. У меня в отделении кончились кислородные баллоны и хлороформ. А в палатах лежат 20 женщин, готовых разродиться, и две-три из них в очень тяжелом состоянии. Если им не помочь, они могут умереть. Ты понимаешь? И не бойся, мы тебя поддержим. Вот таким образом Франк стал директором несуществующей больницы. Его не утверждали на этой должности, ему не пришлось подписывать договор, поскольку никто не знал нынешнего вышестоящего начальства. Он попытался навести справки в администрации временного правительства, целый день обходил кабинеты, расспрашивая всех встречных военных, но так ничего и не выяснил. Наконец он встретил офицера в полевой форме, который носил на кителе две красных звезды и одну белую. Тот официально подтвердил Франку, что он подчиняется новой администрации, но сектором здравоохранения никто еще не руководит, так что пусть выходит из положения как может, пока новая структура не наладит свою работу. Франк рассказал ему о нехватке медикаментов и других аптечных товаров. «Они нам срочно нужны. Где можно их достать?» «Пока ничего не организовано», — ответил ему капитан Амури. «Давайте посмотрим, что можно раздобыть». Они сели в джип и начали объезжать ближайшие к префектуре улицы. Наконец капитан притормозил на улице Исли, рядом с аптекой Бюжо. Металлическая штора на окне была спущена. «Закрыто», — констатировал Франк. «Владельцы уехали». И нарушили правила. «Теперь аптека им не принадлежит», — сказал капитан Амури. Он вышел из машины, привязал канат одним концом к буферу джипа, другим — к отверстию в шторе, сел за руль и резко рванул с места, не обращая внимания на пешеходов, которым пришлось разбежаться в стороны. Металлическая штора вырвалась из желобков. У входа в аптеку тут же собралась толпа. Застекленная дверь — недолго сопротивлялась ударам сапога капитана. Франк вошел следом за ним в безлюдную аптеку, и они обследовали кладовую, полную аптечных товаров. «Берите все, что нужно», — сказал капитан. «А когда у вас кончатся запасы, приходите опять ко мне. В городе полно таких брошенных аптек». Это неожиданное пополнение дало передышку, но вместе с тем внушило свидетелям происшествия нездоровые мысли. Через несколько дней городские аптеки, покинутые хозяевами, были разграблены, и возник черный рынок, где начальству больниц и диспансеров пришлось закупать медикаменты, пока не наладили законную торговлю. Это произошло три месяца спустя при содействии французского правительства и братских стран. Через два дня после назначения Франка директором они с Люсьеном обследовали больничные запасы, составляя список имеющихся медикаментов, как вдруг услышали где-то вблизи треск пулемета, длинную очередь, которая привела их в ступор. Затем прозвучали четыре выстрела и раздались отчаянные женские вопли. Франк и Люсьен кинулись на улицу. В липу на бульваре врезался автомобиль, лобовое стекло разлетелось в дребезги, мотор дымил, на асфальт стекало масло. Они медленно подошли к машине. Люсьен осмотрел мужчину и женщину, сидевших впереди, оба были без сознания. Какая-то алжирка, еще не совсем пришедшая в себя от потрясения, рассказала Франку, что эту машину догнал бежевый автомобиль, кажется «Москвич-403». Оттуда вышел француз и начал палить из автомата. Машина врезалась в дерево, стрелок приблизился к ней, но тут водитель несколько раз выстрелил в него через стекло, и тот упал на мостовую. Шофер москвича выскочил, подбежал к сообщнику, лежавшему без сознания, втащил его на заднее сиденье и умчался. Водитель расстрелянной машины был серьезно ранен в грудь. Женщина, сидевшая рядом с открытыми глазами, не двигалась. На заднем сиденье исходил кровью мальчик, раненый в шею и в живот. «Нужно перенести этих двоих внутрь», — сказал Люсьен. «Ну, а женщина, ей уже ничем не поможешь». Принесли носилки, на которые осторожно уложили ребенка. Лисен отдал распоряжение сестрам открыть операционную, срочно вызвать анестезиолога из больницы Мустафа и профессора Мореля, чтобы он прооперировал мальчика. Перевозить его в другую больницу было некогда. Вокруг поврежденной машины собралась толпа, и ее с трудом разогнали, чтобы вытащить водителя, мужчину, лет сорока. Он стонал, был в полусознании, и Люсьен сказал, что ему тотчас же окажут помощь. Сняв трубку, он позвонил профессору, но тот был в операционной вместе с анестезиологом. Пришлось ждать. Тем временем Люсьен разрезал одежду мальчика, обследовал тазовую область, оказал ему первую помощь. Франк ассистировал, выполняя как мог приказы Люсьена. Но им пришлось прервать процедуру, когда они услышали за дверью грубые окрики В приемную ворвались пятеро алжирских солдат, которые потребовали отдать им раненого «Это член ОАС», — заявил унтер-офицер «Мы должны арестовать его и допросить Он тяжело ранен и еще не пришел в создание Но нам приказано доставить этого человека в главное военное ведомство Там им займутся Они расчистили себе путь, оттолкнули Люсьена и медсестру, ворвались в операционную и вышли оттуда с каталкой, где лежал раненый с вырванными трубочками для переливания крови. Люсьена, который попытался их задержать, ударили прикладом в живот. Солдата уже... Перекладывали раненого на заднее сиденье джипа, как вдруг к дверям больницы подъехал военный грузовик с французскими флажками, а следом за ним армейская скорая. Из них вышли лейтенант в зеленом берете и десяток легионеров. Они потребовали отдать им раненого, чтобы перевести его в военный госпиталь «Майо». Тщетно алжирский унтер протестовал, утверждая, что это преступная попытка похищения убийцы-уасовца у законных властей страны. Когда алжирские солдаты взялись за оружие, готовясь стрелять, легионеры нацелили на них свои автоматы, а их офицер умиротворяющим жестом поднял руки. «Я доставлю Даниэля Жансена в госпиталь Майо, где ему окажут медицинскую помощь». «Генерал Кац свяжется с алжирским правительством. Речь идет о французском подданном, который согласно Эвианскому договору подчиняется исключительно французским властям, и вы не имеете никакого права препятствовать нам. Разойдитесь. Если понадобится, у меня приказ прибегнуть к оружию». Алжирский унтер-офицер приказал солдатам опустить автоматы. Легионеры уложили раненого и его сына в санитарную машину и только после того, как она скрылась из виду, сели в свой грузовик. Алжирские солдаты поспешили исчезнуть. А Люсьен, Франк, медсестры и пациенты, свидетели этой сцены, стояли потрясенные, спрашивая себя, не приснилось ли им все это. Игорь был не злопамятен. Он прожил во Франции 13 лет, из коих 20 месяцев в предварительном заключении по обвинению в убийстве Саши, но не сохранил никаких мстительных чувств за перенесенное скверное обращение. Это была расплата за отказ протянуть руку помощи брату, и теперь он более или менее поладил со своей совестью. Вот почему он решил сохранить только добрые воспоминания о жизни в Париже. Городе, который он знал наизусть, поскольку весь его объездил на такси, и где, благодаря шахматному клубу, у него было столько друзей. С ними ему хотелось попрощаться перед отъездом. Вот он и попросил меня пойти с ним нынче днем в Люксембургский сад, где они привыкли встречаться после того, как закрыли бальто. Но я сказал, что у меня нет никакого желания видеть этих людей». «Я не мог забыть, что им достаточно было протянуть Саше руку помощи, чтобы изменить его жизнь». «И когда Игоря посадили в тюрьму, никто, кроме Вернера, ему не помог». «Каждый за себя. Вот так они и думали». «Это верно», — согласился Игорь. «Но не всегда следует подходить с этой меркой к друзьям. Будешь таким бескомпромиссным, потеряешь их всех». Нужно признать за ними право на сомнение. Лучше иметь колеблющихся друзей, чем не иметь никаких. У каждого из них собачья жизнь, и они ничего не могли для меня сделать. Так что давай простим их. Мы сами ничуть не лучше. Тем вечером он уговорил меня поужинать с ним и Вернером в маленьком ресторанчике на улице Муфтар. Это была наша последняя совместная трапеза. Игорь не собирался возвращаться во Францию. Когда он устроится в Израиле, будет жить в хорошей квартире и вести спокойную жизнь врача, он пригласит Вернера провести у него отпуск. Ну а пока наш отъезд был назначен на 11 июля. Мы должны были сесть в ночной поезд на Лионском вокзале, а затем провести день в Марселе, чтобы осмотреть город и 13 -го отплыть на пароходе в Хайфу. Игорь выглядел помолодевшим лет на десять. Он хвастался тем, что все планирует заранее. Спросил меня, сколько вещей я с собой беру. А мне самому даже в голову не пришло это обдумывать. «Ну, сменное белье в рюкзаке и несколько книг». «Ладно, не набирай много. Все нужное купишь там, на месте. В этой стране лето очень жаркое, так что одевайся полегче». За три дня до нашего отъезда он позвонил мне и сказал, что нужно срочно встретиться. Голос у него был какой-то напряженный, и я подумал, наверное, он мандражирует перед этим прыжком в неизвестность. Мы сошлись в кафе на углу улицы Карм. Он заказал кружку пива без пены и в один глоток осушил ее на три четверти. «Угадай, кто с нами едет?» «В Израиль?» «Нет, только до Марселя». «Леонид вызвался нас проводить. Он собирается провести отпуск на Корсике со своей подружкой, и они ради нас специально ускорили свой отъезд на два дня. Мы садимся в его такси, вчетвером они доставляют нас на пароход, а сами едут дальше до Ниццы. Надеюсь, ты не против Леонида и его подруги? Конечно, нет. Приятнее будет прокатиться всем вместе». «Ты увидишь, она настоящая красавица, и при этом умна необыкновенно, в общем, исключительная женщина». Леониду здорово повезло, что его такая полюбила. Мы с Игорем встретились незадолго до девяти утра у Орлеанских ворот, перед кафе, где Леонид назначил нам встречу. Погода была великолепная, мы стояли, высматривая в потоке машин его бежевый «Пежо 404». Игорь уже начал нервничать и все время поглядывал на часы. Куда же он подевался? Может, передумал ехать? Но вот Леонид подкатил к нам на своем «Пежо», объяснил, что у него была проблема, взвалил чемоданы Игоря и мой рюкзак наверх и закрепил их ремнями. Потом представил нам свою подругу Милену, сидевшую впереди, которая даже не взглянула на нас и не ответила на приветствие. Мы уселись сзади, и Леонид отъехал. Мы слегка припоздали, но ничего, сейчас выберемся на южную автотрассу, они там открыли дополнительную полосу до самого Вильфранша, а привал сделаем в Лионе. Ехали мы в полной тишине. Потом Леонид включил радио. В это воскресенье, 10 июля 1966 года, новостная программа была посвящена трем событиям. Катастрофа с подъемником в Шамани, операции, перенесенной королевой Фабиолой и странному недомоганию Анкетиля на гонках Тур-де-Франс. В другое время эта последняя новость вызвала бы бурные комментарии Леонида, но тут он включил другую станцию, и нам пришлось слушать симфоническую музыку. Если бы Леонид остался в СССР, то как герой войны мог бы вести там вполне обеспеченную жизнь Но он потерял голову из-за этой женщины и стал единственным человеком, оставшимся на Западе из-за любви Он встретил Милену в аэропорту Орли, когда его самолет, летевший по маршруту Москва-Лондон, вынужден был совершить посадку в Париже из-за смога Леонид рассказывал нам эту сложную историю. Отчаявшись найти авиакомпанию, которая наняла бы его на работу, он начал пить как ненормальный, и Милена от него ушла. Потом, несколько лет спустя, они все же встретились, и их совместная жизнь потекла более мирно. Я видел Милену в профиль, она напоминала восковую фигуру. Леонид утверждал, что она хороша собой, но это было очень скромное определение. Милена обладала сияющей, безупречной красотой. Правильные черты, белоснежная шелковистая кожа, светлые волнистые волосы классического венецианского оттенка, падавшие локонами на плечи. Вдруг она обернулась, несколько мгновений смотрела на меня, потом снова приняла свою позу сфинкса. Я покосился на Игоря, и он ответил мне гримасой. Два часа мы мчались на бешеной скорости, потом Леонид сделал остановку в Боне и Милена направилась в туалет. «Слушай, у вас какие-то проблемы?» — спросил Игорь у Леонида, который в это время проверял, надежно ли закреплены ремни на багажнике. «Ты все время молчишь. Она тоже». «Да, мы просто поздорили слегка сегодня утром». «Это из-за нас, что ли?» «Мы ведь можем пересесть на поезд, и, если так...» «Нет, ерунда. Это пройдет». И поездка продолжалась все в той же гробовой тишине. Милена по-прежнему не открывала рта. Леонид вел машину так, словно сидел в ней один. На подъезде к Леону он приобернулся к нам. «Сегодня заночуем здесь. Приглашаем вас в отель». Эта остановка была не запланирована, но спорить мы не стали. Машина въехала в центр города, обогнула просторную площадь, где высилась статуя Людовика XIV, и затормозила перед отелем класса «Люкс». Подбежавший швейцар открыл дверцу со стороны Милены, и она вошла в отель, даже не оглянувшись на нас. Мы с Игорем совсем растерялись от такого обхождения. Леонид отдал ключи от машины портье, чтобы тот отвел ее на стоянку, и обернулся к нам. «Не переживайте, все уладится. Увидимся вечером, за ужином». Нас поселили в великолепном номере с двумя супружескими кроватями и с видом на площадь. Мы прогулялись по старинной части города, довольно-таки унылой, и выпили по кружке пива на террасе какого-то кафе. «Наверное, она рассердилась, что Леонид ускорил их отъезд и решил нас проводить», — сказал Игорь. «Но я ведь его об этом не просил». Он сам предложил, да еще уверял, что его подруга будет очень рада уехать раньше. Когда мы вернулись в отель, партия передал нам записку от Леонида. «Сегодняшний ужин отменяется. Увидимся утром за завтраком». «Похоже, дела у нашего друга не так уж и хороши», — заметил Игорь. «Это дурной знак». На следующее утро мы спустились в ресторан и, к великому нашему изумлению, увидели Леонида, сидевшего за столом перед бокалом красного вина и пустой бутылкой. Он плакал, не скрываясь. Милена вернулась в Париж. «Мы расстались, потому что сегодня я ей сказал, что уезжаю вместе с вами в Израиль». Милена была единственной женщиной в его жизни. И этот внезапный разрыв, на сей раз окончательный, вконец истерзал и уничтожил его. Он говорил сквозь рыдание. «Ты видел ее глаза? Я идиот!» «Да, она озарила его жизнь. Каждый миг, проведенный рядом с ней, был чудом и навсегда останется в его памяти. Но у нее невыносимый характер. И он никак не мог ее урезонить. Он совершил тихчайшую ошибку в своей жизни, даром, что в ней было полно разных других безумств и глупостей. Но он не мог поступить иначе. Видно, это назначено ему судьбой. Так что ж, тем хуже». Такова жизнь, и никто не выбирает свою дорогу на этой земле». Игорь осушил свой бокал, недоверчиво посмотрел на пустую бутылку «Кот Дюрон» и потребовал вторую. «С того дня, в Люксембургском саду, когда ты поделился с нами решением эмигрировать, эта мысль засела у меня в голове, но я боялся заговорить с Миленой, знал, что ей это не понравится». А сегодня утром вдруг решился «Знаете, как бросаются в воду, чтобы спастись от огня?» Объявил ей о своем решении уехать вместе с вами и попросил присоединиться ко мне. Но она жутко разозлилась и сказала «Наша жизнь здесь. Если ты уедешь, между нами все будет кончено. Я тебя ждать не собираюсь. Не в том я уже в возрасте». «Если люди любят друг друга, они живут вместе. А если ты собрался жить в пяти тысячах километрах от меня, значит, готов к разлуке». «Но я не понимаю, почему ты хочешь жить в Израиле?» — спросил Игорь. «Чтобы снова водить самолеты. Израиль — одна из немногих стран, куда я еще не посылал запрос. Их авиакомпания «Эль-Аль» «Совсем молода, им требуются опытные пилоты, а у меня за душой многие тысячи летных часов. Я работал и в гражданской, и в военной авиации, водил Илы, Миги, Ту-104. Я бегло говорю по-английски, за какую-нибудь неделю стажировки научусь водить Боинги или Каравеллы. Я родился не для того, чтобы быть таксистом, а для того, чтобы парить в небесах вместе с птицами». Я стасковался по полетам. В жизни нет ничего прекраснее. Я смогу работать еще несколько лет. Я в прекрасной форме. Мне всего 52. И я не гонюсь за высокой зарплатой. Я хочу лишь одного — летать. Уж ты-то можешь меня понять. Ты сам едешь в Израиль, чтобы заниматься любимой профессией — работать врачом. Это верно, мой диплом там имеет законную силу, но ведь я еврей. Именно из-за этого клейма мне пришлось бежать из СССР, бросив жену и детей. Правда, меня нельзя назвать настоящим евреем, я не религиозен, не верю в Бога. И все же, несмотря на это, я еврей и подпадаю под закон Алии. Но ты-то этого не можешь. А я им скажу, что я еврей? Ты считаешься евреем только в том случае, если у тебя мать еврейка. К сожалению, она давно умерла. Зато моя тетка была замужем за евреем, очень симпатичным мужиком. Но главное, они нуждаются в храбрых и компетентных людях. Это безздравственно. Ты не имеешь права их обманывать. Подумаешь, что же мне обман? «Во время войны я делал много чего похуже за штурвалом своего самолета. Я убивал тысячи гражданских, и ты горячо одобрял это, как и все другие. Так чего стоит эта невинная ложь в сравнении со столькими жертвами? Впрочем, если это тебе не по душе, если ты не хочешь, чтобы я ехал с вами, давай, скажи мне это прямо и откровенно». О Милени мы больше не говорили. И тем не менее она незримо стояла тут, между нами. Леонид часто задумывался, уходил в свои мысли, и мы знали, что в такие минуты он представляет, как встречается и разговаривает с ней, а она отвечает на его вопросы или дуется, а иногда между ними вспыхивает ссора. Когда он приходил в себя, то улыбался нам грустной улыбкой осиротевшего ребенка. Мы до последнего момента надеялись, что он раздумает и скажет нам «Нет, ребята, я все обдумал и возвращаюсь в Париж к Милене, я не могу без нее жить». Но он держался стойко, хотя мне трудно сказать, была ли это стойкость или просто глупость. В общем, он твердо решил осуществить свою мечту. Однако в Марселе на набережной Ла-Жульетт Леонида ждал неприятный сюрприз. Его не пустили на «Галилей» — белый, нарядный, но довольно ветхий теплоход. Четно он целый час вел переговоры, рассказывал о своей матери, умирающей в Иерусалиме. Предлагал заплатить вдвое за билет, спать на палубе или в очередь с другими в нашей каюте третьего класса, где койки располагались в три яруса. Кассир был неумолим и категорически отказался от взятки. Нам пришлось расстаться с Леонидом. Мы попрощались, следующий пакетбот отходил только через три дня, и на нем были еще свободные места. Пройдя по трапу на палубу третьего класса, мы увидели его на причале. Он стоял, понурившись, рядом со своим чемоданом, среди суматохи, сопровождающей любой отъезд. Потом к нему вдруг подбежал кассир, что-то сказал ему на ухо, и они оба к кассе пароходной компании, а мы услышали гудок, возвещавший отплытие и рокот машин нашего судна. До отхода оставалось минуты три. Матросы уже приготовились поднять трап, когда на пристань вбежал Леонид, размахивая каким-то листком бумаги. Он подхватил свой чемодан, предъявил билет контролеру, и его пропустили на корабль. Влетев на палубу, Леонид начал объясняться со стюардом, который принял озабоченный вид, показал билет судовому офицеру, тот кивнул, и стюард пропустил нас на верхнюю палубу. Оказалось, что какая-то семья из Лозанны в последний момент аннулировала свои билеты, и Леонид заплатил сумасшедшие деньги за их каюту первого класса, которую мы теперь должны были разделить с ним. Игорь никак не хотел соглашаться с этим, но тот твердил — «Ты же не откажешься от дармового недельного плавания в первом классе. Пользуйся случаем, раз уж так получилось, это наш последний отпуск. Потом отдыхать долго не придется». Загудела сирена, матросы убрали трап. Пассажиры замахали провожающим, оставшимся на пристани. Десять минут спустя буксир уже выводил пакетбот из гавани. Марсель провожал нас тысячами сияющих огней и постепенно таял в лучах заходящего солнца. Воздух был по-вечернему мягким. Мы расположились в каюте, купленной Леонидом, которого разочаровал ее сомнительный комфорт. Для первого класса все было не так уж роскошно. Они с Игорем разделили свадебное ложе, причем Игорь выбрал сторону с видом на море. Я спал на раскладной кровати». Когда мы спустились поужинать, судно уже вышло в открытое море. Земля исчезла из виду. Странное это было путешествие. Мы могли бы наслаждаться морским переходом, остановками в попутных гаванях, общаться, но Леонид ни разу не заночевал в каюте. Он проводил ночи в шезлонге на верхней палубе, одни на табурете в одном из корабельных баров. Курил свои любимые маисовые сигареты житан, глотал рюмка за рюмкой крепкие напитки, дегустировал разноцветные коктейли, приготовленные барменом, а также те, что они ради забавы изобретали вдвоем. Леонид обладал феноменальной сопротивляемостью алкоголю. Он мог пить часами не пьянее, а если пошатывался на ходу, то лишь из-за легкой качки корабля. Он приглашал других пассажиров присоединиться к нему, рассказывал всем и каждому, что он еврей и всегда был евреем, и мать его была еврейкой, что он не получил религиозного воспитания только по вине сталинского режима и не смог отметить должным образом свою барм сделать обрезание и выучить молитвы. Равин из Касабланки, уезжавший в Израиль с семьей, проникся к Леониду искренней симпатией. Он заверил его, что книжные знания не так уж важны для человека, открывшего свое сердце Господу, что существует лишь одна действительно заповедная молитва, кроме тех, что относятся к усопшим, который обязан знать каждый еврей, и научил его первым словам «Шма-Исраэль», которые Леонид усвоил в несколько часов и повторял каждое утро и каждый вечер, следуя совету марокканского раввина. Однажды вечером, когда мы любовались закатом, Леонид спросил Игоря, знает ли он эту молитву, но тот забыл все, кроме первых слов, и Леонид сказал, давай я тебя научу. Он прочитал шма наизусть, и Игорь вспомнил эту молитву, засевшую где-то в дальнем уголке его памяти. Леонид совершенно лишился аппетита. Он ничего не ел и лишь один единственный раз присоединился к нам за ужином. Игорь долго воевал с ним, уговаривая нормально питаться, и, наконец, придумал убедительный аргумент, сказав, «Компания Эль-Аль никогда не возьмет на работу такого пилота, как ты, кожа до кости. На тебя же смотреть страшно. Ты похож на призрака». Однако, и сев с нами за стол, Игорь не притронулся ни к одному блюду, хотя еда была прекрасная. Только жевал арахис до да оливки, поданные к оперативу. Также упорно он отказывался сходить на берег на стоянках в Генуе и в Неаполе. Наверное, боялся, что его потом не пустят на борт. Зато мы с Игорем с удовольствием прогулялись по этим городам, чтобы размять ноги, пока на судно загружали провизию. Когда мы вошли в Мессинский пролив и корабль замедлил ход, Леонид даже не подумал выйти из бара, где марокканский раввин как раз объяснял ему логику 13 правил маймонида. Давненько ему не попадался такой усердный ученик. Они вели увлекательные беседы о добре и зле, которые не могут существовать друг без друга, и которые были и то, и другое божественными творениями. «Но зачем Бог создал зло?» — вопрошал Леонид, не обращая никакого внимания на стаи дельфинов, на вздымающиеся морские волны, на белые водовороты пены вокруг Харибды и узкий пролив между материком и Сицилией. Я достал лейку М и сфотографировал голубоватый конус Этны на горизонте с ее султаном серого дыма. Впервые я снимал этим Сашиным аппаратом после его смерти. Игорь заметил это, но промолчал. Я решил снять и его тоже, но стоило мне навести на него аппарат, как он закрыл ладонью объектив». Леонид вышел из ступора только перед прибытием на Кипр. Он застал нас на верхней палубе за игрой в шахматы и с минуту понаблюдал за разменом фигур. Потом сказал «Забавно. Каждый из вас может сейчас поставить мат в четыре хода и выиграть». Эти слова привели нас в полное изумление. Мы предложили ему сыграть с нами, но он отвернулся и сел в свой шезлонг. В Никосии нам не разрешили сойти на берег. Два дня назад здесь произошли серьезные столкновения. В четверг, 22 июля 1966 года, Галилей вошел в порт Хайфы. Пассажиры высыпали на палубы, чтобы присутствовать при этом событии. Тут были все, кроме Леонида, который пошел прощаться с барменом, после чего объявил нам, что принял важное решение. «С этого дня он не выпьет ни капли спиртного». И добавил, «Вы, наверное, думаете, знаем мы эти клятвы-пьяницы, но сегодня действительно начинается совсем новая жизнь, и мы — новые люди, прибывшие в новую страну». Теплоход уже подходил к пристани. Пассажиры прощались друг с другом и обменивались адресами. Марокканский равин обнял Леонида со словами «Это благое решение, сын мой! Бог поможет тебе сдержать свой зарок!» И подарил ему книжечку с главными молитвами. Справа на иврите, слева то же самое в транскрипции. Мы с Игорем стояли на верхней палубе, жадно оглядывая землю, которая различалась все яснее по мере приближения. Землю, порождавшую столько упований и столько ненависти и невольно опьянялись ее историей, овеявшей эти холмы. Один из пассажиров указал сыну на какую-то вершину вдали и сказал, «Вот это и есть гора Кармель». Сомневаться не приходилось. «Мы в Израиле». Я спросил Игоря, что он чувствует сейчас, оказавшись здесь, на земле обетованной. Он ответил не сразу, задумчиво потер подбородок и, наконец, изрек. «Надо перевести часы на час вперед». И пошел в каюту за своими чемоданами. Жара стояла адская. Уже задувал хамсин.